В назначенный час я стояла у дома де Мортона с дорожным саквояжем и приличных размеров сундуком, в котором весьма сомнительно уместилось всё самое необходимое. Только-только начинало светать, все окна были тёмными. Рядом со мной переминался с лапы на лапу арк. Он тоже не понимал, почему мы встали в такую рань и сквозь густой туман да сырость тащились через полгорода в эту обитель роскоши, где даже кучу на газон наложить страшно. Ни листочка, ни пожухшей травинки, только земля в свете фонарей поблёскивает тонкой корочкой льда. От центра столицы место выгодно отличалось тишиной, спокойствием и размеренностью. Казалось, здесь даже время течёт иначе. Неспешно, в духе светской жизни, которая начинается за полдень. Немногочисленные роскошные особняки только по одну сторону улицы, по другую — небрежная, с высоким узорчатым парапетом. С реки невыносимо тянуло холодом, я поёжилась, чихнула и снова постучала. Уже громче. Вдобавок к озабоченности одним неприятным типом подцепить простуду, это будет слишком. Раздались шаги, дверь отворилась. «Вы?» — тонко взвыл дворецкий. «Я». На сей раз он оказался более прытким и захлопнул дверь быстрее, чем я успела войти. Прелестно. Де Мортен не потрудился даже предупредить о том, что я приеду. «Вот гад». Раздражение, которое кое-как удалось успокоить, снова закипело в душе. Я постучала ещё. Сильно. Затем ногой. Насколько позволяло платье. «Уходите, или я вызову полицию», — донеслось из-за двери. Вместо ответа я набрала побольше воздуха в лёгкие и заорала во всю силу. «Винсент! Герцог де Мортон! Скотина бессердечная! Я замерзаю у тебя на крыльце! Винсент!» Голос у меня пронзительный, это мне ещё с детства говорили. Няня в ужасе делала всё, чтобы только заставить меня замолчать. Уж не знаю, на какую сторону выходили его окна, но надеюсь, что во сне он споткнулся об овцу. Дверь распахнулась снова, на пороге возник пунцовый, как варёный экзотический обитатель недр морских, дворецкий. «Совсем сдурели», — прошипел мне в лицо. «Я замёрзла», — заявила я, «к тому же меня ждут». «Его светлость ни о чём таком...» Последнее слово он процедил так, словно вымазался в нечистотах. «Не предупреждал». «Значит, у его светлости преждевременные провалы в памяти. Ни стыда, ни совести». Я их отморозила. Я решительно шагнула вперёд, но он преградил мне путь. «Вон, — я сказал, — убирайтесь вы, бесстыжая. Арк, взять!» Сама не знаю, что на меня нашло. Никогда такого не делала. То ли подбодрил очередной порыв пронизывающего холодного ветра, забравшийся под накидку и шляпку, то ли мелочная злоба в глазах этого типа. Пёс подобрался, сделал стойку и выразительно рыкнул. Спустя мгновение дворецкий уже лежал на полу, а док осторожно держал его за горло. Я подобрала юбки, перешагнула через замёрзшего ханжу и прошла внутрь. Решимости моей мог позавидовать взвод королевских гвардейцев, которым сообщили, что пробил час ценой жизни защищать её величество. Я готова была заглянуть в каждую комнату, чтобы найти Де Мортона и высказать всё, что о нём думаю. Но не пришлось. Герцог соизволил выйти ко мне сам. Застыл наверху, взъерошенный с растрёпанными волосами, в внебрежно застёгнутый на несколько пуговиц рубашки и брюках. Либо Винсент спит в одежде, либо полностью обнажённым. Скорее второе. На этой мысли бросило в жар. Словно не я только что стучала зубами от холода на пронизывающем ветру. Хорошо, хоть голым не вышел встречать. С него станется. Брови сдвинуты, взгляд прожигает насквозь. Вид злющий. Настоящий медведь, разбуженный посреди зимы. Вот только мне не от него хотелось бежать, а к нему. Несмотря на то, что во всём было виновато заклятие, это удручало. Но ему я своих чувств показывать не собиралась. «Голосите, как уличная девка». В комплиментах Де Мортон недалеко ушёл от своего прислужника. «И что псина делает в моём доме?» «Собака прилагается ко мне». Я с вызовом встретила его взгляд и вздёрнула подбородок. «Не вы ли мне собрать вещи и явиться к вам к восьми утра?» «Собрала, явилась». Вы чем-то недовольны? Тем, что вы перебудили всю улицу. Он перевёл тяжёлый взгляд на дога, ни слова не сказал, но тот сразу отпустил дворецкого и попятился ко мне. У вас не собака, а лошадь. Ей место на конюшне. Арка останется со мной, отрезала я, потрепав пса по голове. Хотя я не против конюшни. Всё лучше, чем рядом с вами. Не собиралась я этого говорить. Само вырвалось. Он меня разозлил до жути, до зубовного скрежета. Давненько меня никто не выводил из себя, настолько, что все привычные маски сползли в мгновение ока. Де Мортон усмехнулся медленно спустился по лестнице и подошёл ко мне. «Вас никто не держит». дворецкий уже успел подняться, с видом оскорблённого достоинства отряхнуть сюртук, закрыть дверь и потереть горло, после чего замер ожившим изваянием. Надменности в нём не убавилось ни капли. А я вспомнила, что мой сундучок остался снаружи. Не думаю, конечно, что его мигом украдут в таком районе, но сам факт. К сожалению, держит. Я стянула перчатку. Взгляд де Мортона потемнел ещё больше. В такие глаза лучше не заглядывать, пропадёшь. А лицо словно непроницаемая маска. Что за ней? Злорадство? Ненависть? Безразличие? Змея пульсировала. За вчерашний день она заметно подросла и теперь снова обвивалась вокруг запястья. Пока что это никак не отражалось на моём самочувствии, если не считать безумного влечения к мужчине, который смотрел на меня сверху вниз. Пренебрежительно, так что хотелось съёжиться до размеров муравья и уползти с глаз долой. «Сочувствую», — он коснулся моего подбородка, заставил поднять голову. «Одна комната на втором этаже». «Не стоило ни ковёр возле камина в гостиной, а гостевая спальня. Напомнить вам условия?» Пальцы Винсента мягко касались подбородка, но вырываться не хотелось. Да какой там вырываться, если малейшее невинное прикосновение отозвалось тянущим сладким теплом между ног? Хотелось податься вслед за его рукой, почувствовать ладонь на щеке. А хуже всего было то, что он знал, как заклятие на меня действует. «Не припомню, чтобы мы обсуждали условия», — холодно отозвалась я, отступая на шаг назад. Он тут же сжал кулак, опустил руку. «Пока вы живёте здесь, делать будете всё, что я скажу. Не превращайте мой дом в цирк, не донимайте меня и не оскорбляйте моих слуг. То же касается псины. Ведите себя тихо. Оба. Донимать вас? Да чем меньше мы будем видеться, я беззаботно пожала плечами, тем лучше». Уголок его губ едва уловимо дёрнулся, он повернулся к дворецкому. гил проводите леди Луизу Лефер в гостевую комнату». Тот побелел, когда услышал моё имя. «Точно. Позавчера я представилась с циническим псевдонимом, а Винсент, похоже, предупредил о визите леди. Этот грубиян всё напутал. Но его мне было не жаль. Ни чуточки. Вы мой багаж за дверью оставили», Напомнила я Дворецкому, а Де Мортен неожиданно заявил. «И ещё. Не вздумайте выходить из дома без разрешения». От такого заявления я слегка опешила. «Он что, серьёзно?» «Всякий раз, когда мне нужно будет ехать в театр...» Я сделала ударение на последнее слово. «Придётся спрашивать вашего разрешения в письменной форме?» «Кстати, если Арка не выгуливать, он живо испортит вам ковры и настроение». Винсент и бровью не повёл. «Псину поручите Лакею, а про театр забудьте. Больше вы туда не вернётесь». «Вы с ума сошли?» Я задохнулась от ярости и шагнула к нему. «Сейчас горячий сезон, завтра у меня спектакль». Де мортон перехватил мою руку и поднёс к глазам. Змея заворочилась от его прикосновения, по спине побежали мурашки, сердце забилось чаще. То ли его пальцы были горячими, То ли я не согрелась после улицы, но кисть словно обожгло. Хватка у него железная, ещё чуть сильнее сожмёт, и останутся следы. «Женщина, которая живёт под моей крышей, не будет играть в театре». Прозвучало, как приказ. «Я не ваша собственность». Винсент сжал губы. Казалось, он готов схватить меня за волосы и тащить наверх, в своё звериное логово, чтобы там доказать, насколько я не права, Но он лишь усмехнулся. В глазах остальных вы будете ею». Это прозвучало холодно и равнодушно, а меня выжигало изнутри. Не просто выжигало, колотило от ярости, бессильной злобы и отчаяния. Наплевать на то, как я буду выглядеть, наплевать на заклятие. Театр — это вся моя жизнь. Вне его стен, без ставших родными образов, я чувствовала себя пустышкой, одинокой и никчёмной. Наверное, к работе так относиться нельзя, но я не могла иначе. Я привыкла к чувствам, прописанным сценаристами, настолько, что давно потеряла за ними саму себя, с того дня, как впервые вышла на сцену. А путь этот был не самым лёгким. Делала всё, чтобы каждый сидящий в зале верил в моих героинь, радовался и горевал вместе с ними, смеялся и плакал, ждал минуты воссоединения в любви или трагического финала, чтобы часы от поднявшегося занавеса до последнего акта были незабываемыми, яркими, памятными. Я не могу бросить это всё только потому, что он так решил. Де Мортен поднимался по лестнице, а я подхватила юбки, вихрем влетела за ним, схватила за руку и развернула лицом к себе. «Вы не можете так поступить!» От волнения голос сорвался, сердце бешено колотилось. «Знаю, вам наплевать на мои чувства, но вы прекрасно понимаете, что у меня контракт. Если я откажусь играть, тем более сейчас, мне придётся заложить дом. Я потеряю всё. «Зато останетесь живы!» Де Мортен сбросил мою руку и пошёл наверх. Я смотрела ему вслед и не могла поверить, что это происходит со мной. Вчера я думала, что ничего хуже в лечении под заклятием случиться не может, но сейчас поняла, как сильно ошибалась. Он уничтожит всё, что мне дорого, сотрёт мою жизнь, будь то её и не было, превратит меня в тень. Пришлось сделать пару глубоких вдохов и сесть прямо на ступеньки. Всё можно пережить. Пока я жива, ничего ещё не кончено. Дом попробую выкупить со временем или подыскать другой. Я сжала зубы, вспоминая, как выбирала его несколько лет назад. Как занималась обстановкой, сколько сил и труда вложила, чтобы сделать его таким, какой он есть. Тёплым, уютным. Не просто четырьмя стенами и перекладинами, а местом, куда хочется возвращаться. Мысль о том, что я его лишусь, была невыносима. Но именно благодаря ей, вместо обжигающей ярости туманищий разум, в душе поселилась холодная ненависть. Змея обвивала не только мою руку, она нашла приют в моем сердце.